Продающие посты от положительного опыта. Что мы все о проблемах да неудачах? Неужели продажи должны всегда строиться на грусти и печали? А можно ли начинать продающий пост на радостной ноте? Конечно. Сейчас рассмотрим такой подход. Но сначала сделаем небольшой шаг назад. В прошлых главах мы разбирали схему создания продающих постов от проблемы. В таких текстах внимание читателя привлекается знакомой ему сложностью. Это нужно, чтобы вызвать отрицательные эмоции, погрузить читателя в печаль, усилить боль, разжечь недовольство собой или окружением. На волне этих эмоций вовлечь в чтение текста и подать объект продаж как решение, как инструмент, избавляющий от проблемы. Схематично это выглядит следующим образом. Было плохо? Покупай. Станет хорошо. А в этой главе мы рассмотрим другую схему, «Было хорошо? Хочешь повторить? Покупай!» Это подход для написания продающего поста от успешного опыта. В начале текста предлагаем вспомнить ситуации, в которых читатель испытал яркие положительные эмоции. Радость, веселье, кураж, прилив энергии и сил. Предложив их вспомнить, мы вовлекаем в чтение и объясняем, что ваш объект продаж поможет опять окунуться в такой вот океан радости. Уловили? Важный момент. Успешный опыт берите из ситуации, которая не связана с вашим объектом продаж. Никак не связана. Это же новый клиент. Он нас не знает, к нам не обращался, наш хлеб не ел и наш мед не пил. Чтобы пост получился действительно цепляющим, нужно создать текст по алгоритму. Да-да, в творчестве малую часть играет экспромт и кавалерийский наскок. Системный подход. Вот рецепт успеха. Переходим к схеме. Схема создания продающего поста от успешного опыта. Шаг номер один. Выбираем особенность объекта продаж. Что это может быть? Его свойство или характеристика? Для платья – качество ткани. Пишите текст об автомобиле? Выбираем сиденье особенной анатомической формы. Продаете напиток? Выбираем вкус, который создает особый ингредиент. Обратите внимание, что становиться нужно именно на одной особенности. Посты некоторых авторов напоминают чемодан туриста, возвращающегося домой с теплых краев, раздутый от сувениров и бутылок с вином. Все перемешано и утрамбовано. Не стоит превращать ваш текст в баул. Помните, вы же воздействуете на читателя в цикле касаний. Намного эффективнее подготовить серию постов, где в каждом вы раскроете какую-то одну особенность. Представьте, что вам нужно объяснить подписчикам, чем же так хороша ваша обувь ручной работы. Так и подмывает, забабахать развернутый текст, чтобы люди читали и восторгались. Но это будет лишь одно касание. Даже если человек прочитает его, то сделает это на бегу, не смакуя обороты и не наслаждаясь телем. Намного лучше создать серию коротких постов и в каждом рассказывать об одной особенности о коже, которую вы закупаете у проверенного поставщика из Вероны, о семейных традициях, которых вы придерживаетесь в работе и так далее. Шаг номер два. Решить, на каких струнах души будем играть. На данном этапе вы, как автор, решаете, на каких струнах души подписчика будете играть. Читатель может испытать положительные эмоции от использования вашего объекта продаж или от результата, который достиг с его помощью. Например, вкус сока, который переносит на тропический остров или мурашки от комплимента встроенной фигуре, которая получилась в результате упорных тренировок на вашем тренажере. Шаг номер три. Определить, от чего клиент испытывал схожие эмоции. Находим в его жизни ситуацию, когда он испытал похожие приятные эмоции. Как вы понимаете, эта ситуация не имеет ничего общего с вашим объектом продаж. Сосредоточьтесь на эмоциях клиента. А не ключ к продаже. Шаг номер четыре. Написать пост. Пишем пост по следующей формуле. Помнишь, как было хорошо? Хочешь повторить эти ощущения? Покупай. И раскрываем особенность объекта продаж. Рассмотрим пример. Возьмем шампунь с прованскими травами. Девушка, моя голову, может вспомнить прошлогоднее путешествие по Франции. Вдохнуть аромат Прованса, таящийся в каждой капле. Вспомнить то душевное тепло, которое испытывала, гуляя по улочкам Марселя. Или блаженство, когда она загорала на пляжах Лазурного берега. Уловили? Давайте рассмотрим несколько кейсов, в которых есть четкая задача и вариант текста. Постарайтесь не слушать сразу вариант текста. Прослушайте задачу, остановитесь на мгновение, придумайте свой вариант, а затем послушайте мою версию. Задача номер один. Написать пост о мороженом. Целевая аудитория девушки 19-22 лет. Шаг номер один. Выбираем особенность объекта продаж. Очень нежный вкус, потому что произведено из натуральных фермерских сливок. Шаг номер два. Решить, на каких струнах души играем. Выбираем испытать схожие положительные эмоции, наслаждение вкусом. Шаг номер три. Определить, от чего клиент испытывал схожие эмоции. Предлагаю вспомнить первый поцелуй. Шаг номер четыре. Написать пост. Ты помнишь первый поцелуй? Тот. Самый первый. С ним парнем твоей мечты, когда вы утонули в объятиях и растворились друг в друге. Помнишь, как билось твое сердце, как весь мир кружился вокруг вас, а ты плыла по волнам нежности? Испытая это чувство, опять с мороженым поцелуй. Вспомни нежный вкус первого поцелуя. Не удивляйтесь, если в вашей голове проснулся хор голосов и по большей части критических. Каждый голос начинает высказывание фразой. А что если... А что, если она никогда не целовалась? Прочитает этот пост и недовольно фыркнет. А что, если ее первый поцелуй был таким, что она не хочет его вспоминать? Мы же нанесем ей психотравму подобным текстом. А что, если она состоит в партии девушки против поцелуев, и мы ее обидим? А что, если она трансгендер? Раньше была парнем, а сейчас сменила пол и... Остановитесь! Довести до абсурда можно любую идею. Только нужно ли вам это? Всегда будут читатели, которые являются воплощением самой необычной фантазии. А что если? Всегда будет кто-то, кто останется недоволен вашим текстом, кто не оценит его игру, кто не испытает желаемые эмоции. Вам нужно не гоняться за экзотическими единицами, а ориентироваться на массу, на ядро ваших клиентов. Думайте о них, пишите для них. Если вы посмотрите статистику своего аккаунта, то увидите, что после каждого поста люди отписываются. Что бы вы ни написали, всегда кто-то уходит. А теперь задумайтесь, какова ваша цель? Удержать каждого подписчика? Тогда лучше не писать вовсе, ведь по статистике недовольные есть всегда. Писать такие посты, чтобы они нравились абсолютному большинству подписчиков? Попытка ублажить всех подписчиков одним постом выливается в серию текстов, написанных общими словами. Помнишь, как тебе было хорошо? Приходи, будет еще лучше. Ваши благие намерения приведут к тому, что большинство подписчиков не оценят расплывчивости и отпишется Ситуацию хорошо описывает мораль басни Сергея Михалкова «Слон-живописец». На всех друзей не угодишь, себе же только навредишь. Мне ближе другой подход. Моя цель – продажа с удержанием ядра аудитории в подписчиках. Для этого нужен контент-план, в котором прописаны сегменты целевой аудитории и активность для каждого из них на несколько недель вперед. Я выстраиваю серии касаний разными типами постов, от продающих до развлекательных. Другими словами, я не стараюсь угодить всем. Дроблю аудиторию на группы и на каждую ориентирую отдельные посты. Какой-то из текстов вызвал сильную реакцию, другой, наоборот, пролетел мимо. Когда я чередую все эти техники в разных текстах, лента получается разнообразнее, а читать ее гораздо интереснее и приятнее. Вернемся к ситуации с мороженым. Если своим постом про нежность первого поцелуя мы с данной конкретной девушкой не угадали, то она никак не отреагирует на текст. Смахнет его с экрана смартфона и продолжит чтение ленты. А если попали в цель, то это одно из серий положительных касаний. Каждая из них подталкивает читателя все ближе и ближе к заветной кнопке «Купить». Надеюсь, убедил вас. Если нет, то напишите мне. Найдите меня в любой социальной сети, напишите личное сообщение, и мы продолжим общение. Ниже автор приводит ссылки на свои социальные сети. Например, wikia.com slash dm-code нижнее подчеркивание official. Задача номер два. Написать пост приглашения в клуб комиков. Объект продаж — Клуб, где выступают стендап-комики. Цель поста — пригласить начинающих комиков прийти в пятницу вечером в наш клуб и выступить со сцены. Обратите внимание, нам нужны не зрители, а выступающие. Целевая аудитория — мужчины 40 лет. Они на пороге кризиса среднего возраста. Их заел быт, дом, семья, работа. Они в душе все еще молоды, они жаждут новых впечатлений. Шаг номер один. Выбираем особенность объекта продаж. Дружеская атмосфера и очень теплая аудитория. Добрые зрители, которые ценят хороший юмор. Шаг номер два. Решить, на каких струнах души играем. Предлагаем испытать положительные эмоции от результата. Он произведет фурор на сцене, такой же фурор, какого он добивался ранее в молодости. Шаг номер три. Определить, от чего клиент испытывал похожие эмоции. От выступлений в институтской команде КВН. Шаг номер четыре. Написать пост. Кто-то скажет, что для мужчины после 35 жизнь заканчивается. А ты только улыбнёшься в ответ. Помнишь, как на тебя, затаив дыхание, смотрел весь курс? Как ты блистал в команде институтского КВН? Как каждая твоя шутка вызывала взрывы хохота? Помнишь? Покажи, что твоё чувство юмора стало ещё острее. Оно, как хорошее вино, с годами становится только лучшее. Приходи в клуб «Смех и слезы», выступи со сцены, взорвизал, как 20 лет назад. Задача номер три. Написать пост, приглашающий на тест-драйв в «Феррари Портофино». Приглашаем на тест-драйв в «Феррари» мужчин в возрасте 45-50 лет, владельцев бизнеса, успешных, довольных жизнью, которую построили. Шаг номер один. Выбираем «Особенность объекта продаж». Разгоняется с места до 200 км в час всего за 10,8 секунды. Дарит непередаваемое чувство полета на звере, под капотом которого 600 лошадиных сил. Шаг номер два. Решить, на каких струнах души играем. Предлагаем испытать положительные эмоции от управления автомобилем. Шаг номер три. Определить, от чего клиент испытывал похожие эмоции. В раннем детстве от катания на санках. Во взрослом возрасте от первого полета за штурвалом самолета. Шаг номер четыре. Написать пост. Вариант номер один. Помните в детстве полет на санках? То переполняющее счастье, когда летишь с горы на сумасшедшей скорости. Хотите испытать это чувство заново? Санки остались в прошлом. А в настоящем вас ждет Феррари Портофино. Приходите на закрытый тест-драйв. Вариант номер два. Помните ваш первый полет на самолете? Тот самый, где вы пилот. Три, два, один, и вас вдавило в кресло. Форсажный режим двигателей, приятный отрыв от земли, самолет больше не подвластен притяжению. Вы летите. Волшебство, инженерный гений, детский восторг. Закройте глаза, вспомните себя за штурвалом самолета. Что может быть приятнее? Что может быть сильнее? Управление Феррари Портофино. Это наземный истребитель, джет с автомобильными номерными знаками. Приходите на закрытый тест-драйв Феррари Портофино. С чего начать такой пост? Как видите, наша задача в самом начале поста привести примеры ситуации, в которых читатель испытал яркие положительные эмоции. Один из хороших вариантов – обратиться к детству читателя. Предложить ему вспомнить, как было классно, а затем перенести эти эмоции на объект продаж. Вот несколько вариантов начала. Помните, как в детстве? Хотите испытать то самое чувство, когда… Помните, как крылья росли за спиной, когда вы… Обратиться к детским воспоминаниям – универсальный подход. Ведь детство было у всех, и у каждого были моменты, которые так приятно вспомнить. Попробуйте. Но не зацикливайтесь, ищите и другие варианты ситуации.